Александр Архангельский. Александр I. Часть 1 Год 1777. Декабрь, 12 10 часов 45 минут утра. Санкт-Петербург. Великая княгиня Мария Феодоровна, немецкая жена наследника российского престола Павла Петровича, разрешилась от бремени сыном первенцем. О всем великом благополучном происшествии возвещено жителям столицы 201 пушечным выстрелом с крепостей Петропавловской и Адмиралтейской, а в придворной большой церкви отправлено с коленопреклонением благодарственное молебствие. Санкт-Петербургские ведомости, 1777 год. В России царей любят, но относятся к ним строго. Чтобы стать русским царем не только по имени, но и по существу, мало родиться во дворце. Нужно подтвердить свою предызбранность на царство от века. Желательно также иметь царский знак. Родимое пятно в форме орла во всю спину, солнечный символ, волосы на груди крестом. В 1822 году мещанин Старцев известит государя-императора Александра Павловича о сибирской встрече с красноярцем Афанасием Петровым. Цитата. Известно мне, что он на теле своем имеет на крыльцах между лопатками возложенный крест, который никто из подданных ваших иметь не может, кроме высочайшей власти. А потому уповательный на груди таковой иметь должен, по таковому имении возложенного на теле его креста, быть должен не простолюдин и не из дворян, и едва ли не родитель вашего императорского величества. Извещению дадут ход, Петрова доставят в столицу, официально изучит, чем-то в его крыльцах не удовлетворяться и вместе с мещанином Старцевым отправит на поселение в город Тобольск. Пройдет еще несколько лет. В 1844 крестьянин Клюкин встретит в бане цесаревича Константина Павловича и сочтет своим гражданским долгом сообщить Николаю Первому. И видел у него грудь, обросшую волосами крестом, чего ни у одного человека не царской крови нет. Но в 1777 до волос на груди еще далеко. У младенца и на голове их почти нет. Пределы его царства – плетеные стенки спальной корзины. В этом царстве не бывает самозванцев, а потому не требует и доказательств. Здесь каждый зван и каждый призван. Корзина стоит в беспокойных покоях Зимнего дворца. Окна всегда открыты, и в отведенные часы поблизости с пристани палят пушки. Младенец глохнет на левое ухо, глухота обнаружится позже, зато привыкает к сокрушительной музыке истории. Медленно грубеющий на сквозняке кожей, он ощущает, что история холодна, и что от нее никому не укрыться. Что делать? Столица ему достанется северная, дворец зимний, и только сад для прогулок будет летним. Он еще не умеет говорить, а уже включен в состав отдаленного государственного проекта. Его не просто пеленают, купают, укладывают, нет, всякое действие над ним совершаемое наделено смыслом и целью, подлежит прочтению. Корзина неподвижна и устойчива, в противоположность люльке, в которой предыдущая государыня Елизавета Петровна укачивала Павла Петровича. Сына Павла Екатерина терпеть не может, внука Александра обожает. Холодная ванна, вода для купания приносится накануне и более не подогревается, противостоит парной педагогике Елизаветы. Ножки без чулок, любимая платьица, Очень коротенькая рубашечка и маленький вязаный очень широкий жилетик, как пишет Екатерина Гримму, призваны напоминать о плачевных последствиях укутывания Павла. Александр, цитируя Екатерину, «не знает простуды, он полон, велик, здоров и очень весел, не имеет еще ни одного зуба и не кричит почти никогда».